Глава 35 Рома и Джульетта, топая ботинками, бежали вверх по лестнице, торопясь подняться в квартиру Джана Гутао, чтобы добраться до тяжения. Джульетта заметила, что между пальцев у неё осталась кровь. Из-за этого на перилах лестницы оставались следы. Когда они добрались до верхнего этажа, Джульетта остановилась перед дверью. «Как мы войдём туда?» — спросила она. «Вот так». и Рома выбил дверь ногой. Паркетный пол квартиры Джана Гутао был залит водой, похожий бегущей из крана на кухне. Вода доходила Роме и Джульетте до лодыжек и продолжала пребывать. Если бы не высокий порог, она бы вылилась за дверь. Джульетте стало не по себе. Опустившись на корточки, она погрузила руку в воду и нахмурилась, когда холод проник в её пальцы. Вода журчала, текла, Это напомнило ей Хуанпу и её течение, уносящее всё, что умирало на берегах реки. Бандиты, погибшие в порту, русские, погибшие на корабле. Первые жертвы каждой волны этой заразы, подумала вдруг Джульетта. Вроде бы все погибали на реке Хуанпу. Джульетта. Тихо позвал её Рома. Тебе не кажется, что здесь имело место драка? Джульетта выпрямилась, и истряхнула воду с руки. В воде плавали бумаги, пропагандистские плакаты, отчёты, полные иероглифов и цифр. Кастрюли и сковородки валялись на столах, и на них виднелись вмятины, как будто кто-то хватал их и бил обо что-то. «Где он?» — прошептала Джульетта. Состояние квартиры сбивало её с толку. С какой стати старику-помощнику высокопоставленного коммуниста было превращаться в чудовище? И зачем ему было устраивать здесь потоп и гнуть кастрюли и сковородки? «Тут его нет», — ответил Рома. Его взгляд был устремлён на что-то, находящееся у неё за спиной. «Но есть кто-то другой». Джульетта обернулась и увидела мужскую фигуру, скорчившуюся в углу гостиной. Недавно в этой комнате сидели она и Рома, когда тижень подавал им чай. Теперь стулья были перевёрнуты, Радиоприёмник разбит на куски, и, прислонившись к стене, на полу сидел какой-то мужчина. Его ноги были неловко раскинуты под водой, а голова упала на грудь, так что были видны русые волосы, слипшиеся от крови. У Джульетты округлились глаза. «Это же Пол Декстер!» «Пол Декстер?» — повторил Рома. «Что ему здесь надо?» «Мне бы тоже хотелось это узнать». Пробормотала Джульетта и, опустившись на колени прямо в воду, потрясла Пола за плечо. На его лбу виднелась глубокая царапина, а на шее краснели следы когтей. Джульетта потрясла его ещё сильнее. «Пол! Пол, проснитесь!» Веки Пола дрогнули, и когда Джульетта позвала его в третий раз, он открыл глаза, посмотрел на неё и нахмурился. «Мискай?» — просипел он. «Что вы тут делаете?» «Сначала ответьте, что тут делаете вы», — сказала Джульетта. Пол закашлялся. «Меня прислал Ларкспор». Медленно проговорил он, огляделся по сторонам, пощупал пол вокруг себя и, кажется, успокоился, обнаружив свой портфель, плавающий рядом. «Что вы делаете на полу?» — спросил Рома. Пол вдруг напрягся, будто что-то вспомнив, поморщился, сел прямее и положил портфель себе на колени. «Чудовище!» — выдохнул он. «Оно напало на меня». «Оно напало на вас здесь?» — спросила Джульетта и, встав с колена, гляделась по сторонам. «А где оно теперь?» «Я... не знаю», — ответил Пол и, открыв портфель, посмотрел на его содержимое. Потом, достав из него что-то, Он положил это в карман. «Чёрт! Оно, возможно, всё ещё здесь. Не могли бы вы помочь мне, Мискай?» Взглянув на всё пребывающую воду и опять подумав, что тут что-то не так, Джульетта протянула ему руку, заставив себя проглотить колкость, вертящуюся на языке. Она сама была виновата, что недооценила его. Взяв её за руку и поднявшись с пола, он другой рукой достал из кармана шприц, и, когда её рука выпрямилась, вонзил иглу вену на сгибе её локтя. Джульетта вскрикнула. Не успела она высвободить руку, как пол выпустил в её кровь синюю жидкость. Она отскочила назад, схватившись за сгиб локтя, и Рома подхватил её, прежде чем она от неожиданности свалилась в воду. «Он ранил тебя?» — спросил Рома. «Нет». Она медленно отвела ладонь от кожи и увидела каплю крови. Он вакцинировал меня. Пол выпрямился в полный рост и, уронив шприц в воду, отбросил вместе с ним всякое притворство. «Я просто пытаюсь помочь тебе, Джульетта», — сказал он. «Я не хочу, чтобы ты умерла. Я люблю тебя». Джульетта засмеялась. «Нет, не любишь», — выдавила она из себя. «Это не любовь». Лицо Пола стало темнее тучи. Он ткнул пальцем в сторону Ромы, который всё ещё обнимал Джульетту. «А это, по-твоему, любовь? Любовь, запятнанная кровью родных?» Дыхание Джульетты пресеклось. Нет, нет оскорбления, которое изрыгнул Пол. Она едва расслышала его слова. Дело было не в них, а в его изменившемся голосе. Она вдруг поняла, где слышала его. «Ты хочешь поговорить о моих погибших родных?» Гневного просила она. «Что ж, давай, Ларкспур». Рома резко втянул в себя воздух, а Пол только улыбнулся. Он не пытался ничего отрицать, лишь с притворно-невинным видом запрокинул голову и сказал. «Я давно хотел сказать тебе об этом. Но, признаться, я ожидал, что когда откроюсь тебе, это произведёт на тебя куда большее впечатление». «Большее впечатление?» — повторила Джульетта почти крича. «Что тут вообще может произвести впечатление?» «Может, тот факт, что я заставил весь город плясать под мою дудку?» Пол сунул руку в карман пиджака. Джульетта потянулась за пистолетом, но он всего-навсего достал ещё один флакон с синей жидкостью и поднял его так, что на него упал свет. «Или тот факт, что я разрешил проблему...» мучившую моего отца. Скажи мне, Джульетта, разве не всем детям хочется, чтобы их родители были счастливы и всем довольны?» Джульетта подняла пистолет. На лице рома отразился испуг. И хотя Джульетта понимала, что опасно провоцировать Пола, пока они не узнали, какие ещё козыри есть у него в рукаве, её гнев был слишком силён. «У реки погибло столько людей!» сказала она. «Я думала, что за этим стоят коммунисты, что это они уничтожают своих врагов-капиталистов!» Она горько рассмеялась. «Но это был ты! Ты расчищал рынок ради процветания своей торговли!» Пол улыбнулся, показав белоснежные зубы. «Блестяще, не так ли?» «И подумать только!» «Это всё началось, когда я обнаружил в Англии одного малюсенького жучка!» «Глупец!» — прошипела Джульетта. «Как ты смеешь!» «Я хотел оказать этому городу услугу!» Перебил её пол, и его глаза потемнели. Похоже, гнев Джульетта начинал его задевать. Прежде ему ещё не приходилось наблюдать её ярость. «Разве ты не читала газеты?» «Не слышала разговоров?» «Все только и говорили о том, как пострадают коммерсанты, если в Шанхае наступит власть закона, а законы, скорее всего, будут писать коммунисты». и я решил помочь поубивать их. Не может быть, чтобы ты этого не одобряла». Джульетта не одобряла убийство коммунистов, но сейчас был неподходящий момент для того, чтобы высказывать это неодобрение. «И первым ты решил заразить Джана Гутао?» догадалась она и оглядела разгромленную гостиную. У ног Пола под водой она заметила не один шприц, а два. «Откуда взялся второй?» «Ты не понял, что имеешь дело не с ним, а с его помощником?» «Да не всё ли равно?» Пол шагнул вперёд, арома и Джульетта сделали шаг назад. «Я думал, что это насекомая-паразит будет просто перебираться с одного переносчика на другого и таким образом истребит коммунистов. Но каково же было моё удивление, когда этот старикан превратился в чудовище!» когда насекомые начали размножаться на нём в таких количествах, что им оказалось под силу свести с ума всех в этом городе. От ярости рука Джульетты начала трястись. Рома взял её за локоть, но это не заставило её опустить пистолет. «Вода!» — прошептала она, и это был одновременный вопрос и ответ. Она поболтала ногой. Теперь вода доходила ей до середины икры. Пол собирался истребить коммунистов, Но его план изменился с появлением чудовища в реке Хуанпу. Река была сердцем Шанхая, и зараза, проникшая в неё, неизбежно должна была поразить членов банд, работающих в порту, и торговцев, являющихся на навстрече, которые проходили на берегу. Они не были настоящими целями этой искусственно созданной заразы, просто они чаще и дольше других проводили время у реки, а именно там чудовище выпускало тучи насекомых, несущих смерть. И с каждой новой волной эпидемии бизнес у Олтера Декстера ширился и рос. Ларкспур вывел на рынок свою вакцину, приносящую куда большие барыши, чем те, о которых мог мечтать обычный торговец. Вакцину, которая была не по карману рабочим, но которую они всё равно покупали. Вакцину, которая была по карману торговцам, но вместо неё они получали инъекции бесполезного соляного раствора, вселяющие в них ложное чувство безопасности». Но затем умирали и они. Мёрли как мухи, освобождая рынок для Уолтера Декстера. «Вода», — повторил Пол. «Как Шанхаю повезло, что он стоит там, где река впадает в море!» Джульетта больше не могла этого вынести и сняла свой пистолет с предохранителя. «Как же ты гадок!» Пол сделал ещё один шаг вперёд. «Мой отец пожертвовал всем, чтобы попытать счастье в этой стране. «О, стало быть, твоему отцу пришлось немного побыть бедняком?» – презрительно сказала Джульетта. «Ну и как? Дело того стоило? Стоило ли сознание собственного коммерческого успеха жизни стольких моих земляков?» Пол вздохнул, ломая руки, словно его наконец посетило чувство вины. «Если хочешь», – изрёк он, будто делая широкий жест, «я произведу столько вакцины». чтобы вакцинировать всех членов Алой Банды». «Ты не понял», — перебила его Джульетта. «Мне не нужна твоя вакцина. Я хочу, чтобы эпидемия прекратилась. Хочу убить чудовище». Пол замолчал, и маска сползла с его лица. «А что, если бы помешательство поражало только белые цветы?» «Тебя бы это устроило?» — холодно спросил он. «Нет». «Из-за него, да». Пол с лютой ненавистью показал подбородком на Рому. «Что ж, прошу прощения, но ты не можешь убить си Я этого не допущу». «Ты не можешь меня остановить. Люди поумнее и посильнее тебя пытались, но не смогли». «Где он, Пол?» Пол холодно улыбнулся, и Джульетта почувствовала, как по телу побежали мурашки. Вода в квартире тихо заплескалась. Кто-то приближался... Идя со стороны спален, Рома и Джульетта быстро повернулись. Из коридора в гостиную вошло существо, чем-то напоминающее тси Женя». Та же сутулость и прищур, как будто плохое зрение старика, передалось и это и его ипостаси. Но на этом сходство заканчивалось. Глаза чудовища были матово-серебристыми, покрытыми слизью, похожей на водоросли. Оно всё состояло из сине-зелёных мышц, покрытых чешуёй, а на руках его по всей их длине красовались присоски. Из пасти с обвислыми серыми губами вырвалось шипение, потом ещё какой-то звук, похожий на стон. Оно приложило перепончатую лапу к брюху и согнулось, задыхаясь. Острые треугольные зубцы, торчащие из его хребта, затряслись, затем исчезли, втянувшись внутрь и оставив после себя ромбовидные отверстия. Джульетта почувствовала, как Рома схватил её за руку и резко потянул назад. «Нет», — едва слышно проговорила она. «Нет, оно выпускает из себя насекомых, только находясь в реке. Разве не так?» Пол фыркнул. Он расслышал неуверенность в её тоне. «Дело в том, Джульетта...» Пол поправил свои манжеты. «Меня немного раздражало...» что Тси приходится превращаться обратно в человека, как только он выпускает из себя всех насекомых. Вот я и внёс некоторые изменения, так сказать. Второй шприц. Из отверстия на спине чудовища выпало насекомое. Затем ещё, ещё. Они появлялись медленно, и каждое было похоже на стекающую по наклонной плоскости каплю воды. «Беги!» — скомандовал Полл, и рывком открыл раздвижные двери миниатюрного балкона, впустив внутрь ветер и шум. Чудовище тотчас бросилось к ним, отломив по дороге кусок стены и разбив в дребезги цветочные горшки. Когда оно взобралось на ограждение балкона, насекомые полились из него потоками. «Нет!» — крикнула Джульетта, кинувшись за ним. Но было уже поздно. Чудовище спрыгнуло с балкона на улицу, продолжая испускать потоки насекомых. Они падали на землю и расползались. Если оно пробежит по городу сквозь толпы бунтующих рабочих, то жертвы будут колоссальными. Джульетта прицелилась и принялась стрелять, надеясь, что ей удастся убить чудовище или хотя бы остановить его. Но пули отскакивали от его спины, как будто она была сделана из стали. Оно неуклюже двигалось по улице, Всё ускоряю ход». «Это бесполезно, Джульетта». Джульетта с криком развернулась и выстрелила в пола но из-за ярости промахнулась. Пуля только оцарапала его руку, он поморщился и схватился за рану второй рукой. «Как нам его остановить?» Резко спросил Рома и, ринувшись вперёд, схватил пола за шиворот и встряхнул его. «Как нам его остановить?» «Никак». Пол ухмыльнулся. «Вы не можете его остановить». «И не можете остановить меня». Он вдруг вцепился в руку Ромы и выкрутил её. Рома охнул и отпустил его воротник. Пол пригнулся, Джульетта выстрелила три раза, но он оказался слишком проворным. Молниеносно подобрав из воды свой портфель, он бросился вон. «Чёрт, чёрт, чёрт!» — бормотал Рома. «Я его догоню!» «Нет!» — Джульетта часто дышала. «Чудовище! Оно движется на восток! Думаю, оно направляется к Хуанпу!» «Если чудовище направляется к реке, то ему придётся пройти через французский квартал!» В горле у Джульетты стоял ком. «Это чудовище должно пробежать мимо множества магазинчиков и других людных заведений, мимо детишек, поедающих пирожки с красной фасолью, сидя на ступеньках». Оно окажется среди толп протестующих студентов, среди прогуливающихся стариков. Джульетта сдёрнула с карниза занавеску. «Иди, Рома!» — воскликнула она. «Доберись до реки, прежде чем туда доберётся эта тварь. Сделай так, чтобы люди разошлись!» «А ты?» Джульетта скрутила занавеску, пока она не превратилась в подобие верёвки, которая сможет выдержать её вес. Беспорядки бушевали сейчас по всему городу, они захватили даже иностранные кварталы. Толпы протестующих собирались везде. Они не узнают, что рядом с ними находится чудовище, пока насекомые не проникнут в их мозг. «Мне надо предупредить людей у него на пути, чтобы они спрятались», ответила Джульетта и вышла на балкон, шагая по хрустящим осколкам цветочных горшков. «Встретимся на бунде». Рома кивнул. Похоже, ему хотелось что-то сказать, но время поджимало, и он просто устремил на неё ласковый взгляд, согревший её. Он повернулся и бросился вон из квартиры. Джульетта стиснула зубы. «Что ж, начнём», — сказала она. Её взгляд упал на водосточную трубу на стене, проходящую рядом с балконом. Взобравшись на его ограждение, она прислонилась к стене, то и дело поглядывая вниз, чтобы следить за чудовищем, идущим по длинной улице на восток. Через несколько секунд оно исчезнет из виду. Ей надо спешить». «Пожалуйста, не разорвитесь», — пробормотала она, продев скрученную занавеску между стеной и трубой. Затем, обвив трубу занавеской, она прыгнула вниз. Спуск оказался быстрым и тряским, и когда её ноги ступили на тротуар, ткань занавески протёрлась почти насквозь, но это было неважно. Джульетта бросилась бежать, держа в руке пистолет дулом вверх. «Заходите внутрь! Заходите внутрь! Скорее!» — кричала она, стреляя, чтобы привлечь внимание тех, кто находился слишком далеко, чтобы слышать её призывы. По улицам уже расползлись насекомые, они успели заползти в торговые палатки, и теперь люди вокруг то и дело хватались за горло. «Скорей!» — кричала она. «Скорей! Все внутрь! Внутрь!» Те, кто стоял столбом, приходили в себя и опрометью бросались внутрь. Джульетта продолжала бежать, крича, и её лёгкие болели от напряжения. Но как она не спешила, ей всё никак не удавалось догнать неуклюжие чудовище. В ужасе она увидела, как оно вбегает в китайскую часть города, как врезается то в одну, то в другую группу протестующих, да так быстро, что никто из них не успевает ничего понять. Протестующие переставали махать кулаками, замечали вопящую Джульетту и, если было ещё не поздно, бросались к ближайшему заведению или дому и забегали внутрь. Этот город являл собой целый мир. Как бы громко Джульетта не кричала, люди, находящиеся на соседних улицах, всё равно ничего не узнают о происходящем, пока насекомые не окажутся в их головах. Как бы Джульетта не вопила, толпы под красными флагами ничего не желали слушать, пока чудовище не пробегало мимо, и люди не вцеплялись ногтями себе в шею. И падали. Один за другим. Один за другим. Они боролись за своё право жить достойно, Но этот город не давал им даже права существовать. Здесь, на улицах, было так много народу. «Прошу вас!» — закричала Джульетта, перебежав на соседнюю улицу и едва не поскользнувшись на трамвайных путях. «Скорее бегите внутрь! Сейчас не время!» Но протестующие не обращали на неё ни малейшего внимания. Богатые члены банд всегда будут утверждать, что сейчас не время. «Так с какой стати слушать одну из них теперь?» Джульетта не могла их винить, но это означало смерть. Означало, что сейчас множество людей, истекая кровью, рухнут на тротуар. Сейчас чудовище убегает по другой улице. Если бы эти протестующие сделали несколько шагов в сторону, они увидели бы дёргающиеся тела умирающих и тех, кто топча их, убегает прочь. Джульетта ещё крепче сжала пистолет. Она изо всех сил сдерживала слёзы, подступающие к глазам, и прочистила горло, чтобы избавиться от хрипоты. Затем она ещё раз выстрелила в воздух и опять пустилась догонять чудовище. Похоже, это было гиблое дело. Но, несмотря ни на что, она должна хотя бы попытаться. Рома угнал автомобиль. По правде говоря, у него просто не было выбора. А когда наследник белых цветов подходит к тебе, держа в руке пистолет, и требует, чтобы ты вышел из своего авто и оставил его... «Неважно, насколько высокое положение ты занимаешь в муниципальном административном совете, ты просто убираешься из автомобиля». «Быстрей!» — велел он шоферу «Я говорю серьёзно! Езжай так быстро, как только возможно!» «Вы что, хотите, чтобы я давил людей?» — спросил шофёр. Рома нажал на клаксон и жал на него, не отпуская. Протестующие на их пути бросились в рассыпную, чтобы не попасть под колёса. «Езжай!» Они проехали через французский квартал, стараясь двигаться по прямой. Но ну, насколько быстро они едут по сравнению с бегущим чудовищем? И удалось ли Джульетте догнать его? Но вокруг начинался хаос. За окнами автомобиля мелькали то обозлённые рабочие с красными повязками на руках, то простые обыватели, пытающиеся поесть до того, как город захватят коммунисты. Но куда бы Рома ни посмотрел, люди бегали. Они подбегали к своим близким, крича им, чтобы те поторопились, и заводя детей за углы. В воздухе чувствовалось приближение катастрофы. «Туда, туда!» — быстро сказал Рома. «К «Краю Бунда! Остановись вон там!» Автомобиль остановился у иностранного банка, и Рома выскочил из него, ища глазами чудовище. «Его тут ещё нет», — понял он. «Как и протестующих». «Хорошо». Рома направил пистолет вверх и выстрелил три раза. «Эвакуируйтесь!» Крикнул он, когда портовые рабочие у воды обернулись на него. Когда рыбаки выдернули из воды свои лески, когда матросы, жующие зубочистки на носах пришвартованных кораблей, опустили глаза. «Эвакуируйтесь сейчас, если хотите жить! Бегите на север!» «Да ладно, к чему эти крики?» Над бортовым ограждением одного из кораблей наклонился один из белых цветов. «Что вообще может?» Рома выстрелил, и пуля попала белому цветку в плечо. Тот выплюнул зубочистку и с изумлением уставился на Рому. Рома никогда не промахивался. «Я говорю серьёзно», — холодно сказал он. «Иди в больницу, а остальные бегите отсюда, иначе я и вас заставлю отправиться в ближайшую больницу». Они поспешили прочь, хотя он предпочёл бы, чтобы они двигались быстрее и делали это без угрозы насилия с его стороны. Раздался истошный вопль. Рома тут же повернулся, подняв свой пистолет». «Бегите внутрь зданий!» — крикнул он. Дамы и иностранки уставились на него круглыми испуганными глазами, но не колебались ни секунды. Раздавшийся вопль свидетельствовал о том, что опасность реальна, а поведение Ромы говорило о том, что она близка. Толпа отхлынула от воды, и Рома стоял напряженно вглядываясь в улицы, выходящей на бунт, ища глазами чудовище. «Бегите внутрь! Внутрь!» Джульетта. Её голос Рома узнал бы везде, хотя он доносился издалека. Рома выбежал на улицу, с которой доносились её крики, и начал делать знаки водителям автомобилей сдать назад. Давя на клаксоны, они едва не наезжали на него, но ему было всё равно. Он размахивал пистолетом, и передние машины, сдав назад, останавливались, потому что им мешали задние, продолжавшие двигаться вперёд. Удовлетворённый тем, что здесь образовалась пробка, Рома сосредоточил внимание на берегу, и длинном причале, поскольку было неизвестно, предпочтёт ли чудовище прыгнуть в реку на мелководье, где стояли рыбацкие лодки, или побежит к концу причала, чтобы нырнуть в глубину. Рома быстро подошёл к началу причала и увидел, что оно бежит по улице, перпендикулярное русло реки, и с его спины в воздух поднимаются облака чёрных мушек. Он поднял пистолет и прицелился. Хотя пули не могут пробить спину этого существа, спереди у него мягкий живот, как у людей. «Тебе конец!» — пробормотал он и нажал на спусковой крючок. Щелчок и больше ничего. В его пистолете закончились патроны. «Чёрт!» — он отшвырнул разряженное оружие и сунул руку в карман пиджака за вторым пистолетом. Сбоку от него что-то резко дёрнулось. Он повернулся и успел заметить пола Декстера, направившего в него пистолет. Рома тут же инстинктивно пригнулся, и пуля просвистела у самой его головы. В одной руке Пол держал пистолет, а в другой свой портфель. Увидев рядом пустой деревянный ящик, Рома бросился к нему и швырнул его Полу в лицо. Тот вскрикнул и уронил портфель. А Рома тем временем выхватил свой второй пистолет. Он бы пристрелил Пола на месте, но тут увидел облако смертоносных мушек, движущееся прямо на него. «Нет», — прошептал он. «Чудовище уже было тут». «Прочь, прочь! Бегите внутрь!» Джульетта, тяжело дыша, заставила пригнуться какую-то женщину, спасая её от трое насекомых, обрушившегося на тележку, с которой она продавала еду. В трёх шагах от них несколько человек рухнули на наземь. Женщина широко раскрыла глаза. «Если увидите насекомых, бегите прочь!» — приказала Джульетта. «Это понятно?» Женщина судорожно кивнула. Джульетта выпрямилась, ища глазами чудовище. Они подошли совсем близко к реке Хуанпу, где его кровавый путь наконец завершится. Во всяком случае, Джульетта надеялась, что так оно и будет. Впереди находился бунт. «Нет». Взгляд Джульетты уперся в две фигуры, стоящие у самой воды. А она снова взглянула на чудовище и на извергаемых им насекомых. «Рома!» — завопила она. «Пригнись!» Рома обернулся и тут же бросился прочь от чудовища, которая стопотом ринулась на причал. Насекомые накинулись было на поло, но тотчас поползли вниз. У него был иммунитет. Поэтому-то он и не шелохнулся, когда чудовище нырнуло в воду. Послышался громкий плеск. Ей не следовало просить Рому добраться до реки прежде, чем до неё доберётся эта тварь. «Рома, беги!» — завопила она мчасть со всех ног. «Оно сейчас!» Из спины чудовища изверглась туча чёрных точек, Взвелась метра на три и обрушилась на молы. От них не было спасения. Они приземлялись на Поло, на Джульетту, на Рому. Джульетте никогда ещё не было так противно. По её поднятым рукам ползали сотни насекомых, вызывая ужасный зуд. От отвращения к горлу подступила тошнота. Но уже через несколько секунд мелкие твари соскользнули с неё. Вакцина защищала её, как защищала она и Поло. Наконец воздух очистился. Последние насекомые опустились на землю и поползли к тротуарам. Джульетта опустила руки, судорожно дыша. «Рома!» — крикнула она.